Глава 37. -я. Изо всех сил нести бремя ответственности. На противоположных сторонах острова Цинлун возвышались две горы. На гребне той, что находилась позади, густой лес отдалялся от морских волн. Человеческая фигура быстро пробралась сквозь чащу, двигаясь, словно порыв ветра, и направилась прямо к краю утёса. Его ступни едва касались неровных выступов. Когда он поднимался наверх, Взгляд его остановился на увядшей траве, не имевшей ни цветов, ни листьев, растущей прямо у пропасти. Одним махом он выдернул ее с корнем, а потом подпрыгнул, сделал в воздухе сальто и вцепился пальцами в камень. Его рука напряглась, и он повалился на горный склон. Движения этого человека были столь грациозны и проворны, что создавалось впечатление беззаботности. Только когда он приземлился, стало ясно, что это был юноша лет 15 16 Он обернулся, окинул быстрым взглядом скалу и со слабой улыбкой продолжил свой путь. Только тогда гигантский орел, охранявший увядшую траву, понял, что его сокровище украдено. Он тут же весь раздулся от гнева, взъерошил перья и закричал. Но, несмотря на свою злость, птица оказалась очень умна будто зная, что у него нет никаких шансов против преступника, орел на мгновение замер в нерешительности. В конце концов, он не стал бросаться в погоню. Прошло совсем немного времени, но фигура юноши уже бесследно исчезла в густом лесу. Вдруг послышался протяжный громкий мужской крик. Вздрогнув, гигантский орел взмыл в небо, стремясь убраться прочь от утеса. В ответ раздались другие голоса, сигнализирующие о засаде, явно подготовленной заранее. Стаи птиц поднялись над лесом. Их крики слились и превратились в гуалт. Но стоило ему лететь, как все сразу стихло. Когда юноша услышал их, выражение его лица не изменилось. Он осторожно отряхнул корни увядшей травы, от комьев земли, прилипших к ним, сунул растение за пазуху дважды взмахнул обычным деревянным мечом, который держал в руке. «Прилипчивые ублюдки», — прищелкнул языком молодой человек. «Примечание. Буквально дух умершего все еще не рассеивается, дух чего-либо все еще жив. Образно, в значении дурное хоть и исчезло, но все еще продолжает влиять». Это был никто иной, как чинь -тянь. 5 лет пролетели в одно мгновение. Тогда еще ребенок, теперь он вырос в лихого юношу. Верный благословлению своего Дашисюна, полученному им при первой встрече в стране нежности, уродливым он не стал. Внезапно из леса появилось четверо или пятеро человек. Они быстро окружили чинтяня. Их предводитель не отличался приятной внешностью, его лицо было черным, как уголь. Это был Джан Дасень. До прибытия на остров Цинлун Джан Дасень уже успел сформировать кое-какую основу для самосовершенствования, так что у него была неплохая репутация среди бродячих заклинателей. Его оружием была двуглавая алебарда. Еще во времена их первой встречи он слыл знатным гордецом, и с тех пор, как никчемные бродяги-заклинатели начали постоянно подлизываться к нему, он становился все более высокомерным, «Это опять ты, сопляк!» За последние пять лет обида Джанда Сени на Чентяне не только не уменьшилась, но и, казалось, стало еще глубже. В тот момент, когда он увидел Чентяня, он не мог не стиснуть зубы. «Отдай это мне! Сейчас же!» Чинтянь держал обе руки за спиной. Деревянный меч висел у него на поясе, время от времени постукивая по ноге. На его лице застыло озадаченное выражение будто он хотел сказать: « Я не понимаю, что тявкает эта собака. Джан Джанндасенень всегда был из тех, кто любит угрожать. Если бы другие обменивались с ним оскорблениями, ему было бы намного спокойнее. Но каждый раз, когда он сталкивался с полным безразличием Чяне к мирским соблазнам, он всегда чувствовал себя настолько разгневанным, что мог мгновенно отрастить бороду. Один из мужчин, пришедших с Дджандасенем, Холодно улыбнулся Чинтяню. «Малыш, будь умницей! Поторопись и отдай мне увершую траву! Если ты продолжишь сопротивляться, нам придется отбросить всякую вежливость!» Услышав это, Чинтян немедленно повернулся к нему. Держа меч ровно, юноша с почтением склонил голову, а другой рукой уважительно сжал кулак. «Помилуйте! Я не заслужил такой чести!» В виде его нежелания сотрудничать, люди вокруг Чентяня обменялись взглядами и, демонстрируя идеальную слаженность, немедленно бросились вперед. Когда они атаковали, было легко определить, кто из них возглавлял нападение, кто был сторонником, кто предпочитал действовать скрытно, а кто должен был отрезать врагу пути к отступлению. Несмотря на брошенный ему вызов, Чентянь оставался спокойным и собранным, демонстрируя свое учительство. Было очевидно, что обеим сторонам отлично знаком этот вид борьбы, один против множества. Взмак двуглавой алебарды Джандасеня поднял мощный вихрь, полностью заперев чинтяня в кругу нападавших. Три человека приблизились почти вплотную, последний из них кружил позади юноши. С громким воем он обрушил свое оружие на спину чинтяня, Чинтянь даже не обернулся. Деревянный меч в его руке был подобен проворной змее. Не теряя ни секунды, он с точностью заблокировал удар и прижал запястье подлого нападавшего, а затем, воспользовавшись им как опорой, подпрыгнул в воздух. От этого маневра опилки деревянного лезвия, срезанные противником, взметнулись вверх и немедленно разлетелись, как шипы. Группа Джандасеня поспешила отступить, Их слаженность была нарушена. Воспользовавшись моментом, Чинтянь нашел брешь в барьере Ци, выставленном тремя нападавшими. Он поднял руку, чтобы ухватиться за ветку дерева, прыгнул и полетел вверх, как птица, только одежда развивалась позади. Люди Джандасеня хотели было броситься в погоню, но никто из них не был столь проворен, как Чинтянь. Когда они, наконец, пришли в себя, то поняли, что между ними и Чинтянем лежит пропасть. Этот очень краткий пример был всем, в чем нуждался Чэнь-Тянь. Движение «Сентиментальный ветер среди накатывающих приливов» подняло шум в высоких кронах. Ветки и листья громко зашелестели. Джан Дасэ не мог свободно орудовать своих двуглавой алебардой в стуль пространстве, поэтому получил удар аурой меча. Проигнорировав преследователя с дубинкой побеждающей демонов, Чентянь попросту рухнул с воздуха. Стоило ему приземлиться, как он тут же вскочил и, не сбавляя скорости, ударил в корень большого дерева. Есть поговорка. Когда дерево падает, обезьяны разбегаются. Те, кто пытался победить Чентяня, не успели среагировать. Обнаружив опасность прямо над головой, они в спешке повалились на землю. И пока они боролись с густыми ветками, Чентянь оказался уже далеко и догнать его стало невозможно. Уже стоя на приличном расстоянии, чинь смахнул с одежды маленький листок и вежливо накрыл ладонью кулак, как бы говорят Джан-Досеню. «Прошу прощения за беспокойство. Премного благодарен за ваше наставление». Его фигура быстро растворилась в сиянии заходящего солнца, исчезнув без следа. За последние несколько лет клан Фуяо полностью обосновался на острове Цинлун. К счастью, надоедливый Джоу Ханчжен, что вечно беспокоил их, все еще исполнял обязанности защитника, поэтому, появившись однажды на первой лекции, он больше никогда не оскорблял их взор. Одним из двух защитников лекционного зала была Тань Ван Цу с горы Мулань. Джоу Ханчжен, как и она, также не принадлежал к острову Цинлун, но его происхождение скрывалось тщательнее, чем происхождение Тан Ван Цу. Так что это не было чем-то, что мог бы легко раскопать Хан Юань. Тан Ван Цу в спешке прибыла на остров Цин вместе с группой Янь Джельмина, когда небесный рынок вот-вот должен был открыться, но Джоу Хань объявился даже после неё. После первого дня в лекционном зале он поспешно покинул его. Большинство учителей, поднимавшихся на платформу после этого, были очень сдержаны. Они приходили только для того, чтобы прочитать свои лекции и уходили сразу же после того, как заканчивали говорить, почти не обращая внимания на аудиторию из бродячих заклинателей. Ян Джельмин хорошо усвоил урок о том, как нужно себя вести. С тех пор в дни открытия лекционного зала они приходили туда еще до восхода солнца, чтобы занять менее заметное место. Они почти не разговаривали друг с другом Каждый из них медитировал, вырезал амулеты или читал руководство по владению мечом, ожидая прибытия остальных. После окончания лекций они снова молча уходили. Со временем клан Фуяо был окончательно забыт теми, кто не был напрямую с ним связан. Юноши стали практически незаметными. О, конечно, чэнь был исключением. Он все реже и реже показывался на людях вместе со своими шусюнами в основном предпочитая действовать самостоятельно. Чинь-Тянь все еще был недостаточно силен, поэтому не мог защитить весь свой клан. Он мог лишь привлечь на себя всю враждебность, которую другие испытывали по отношению к его ши неся это бремя в одиночку. В прошлом году янь джинь отправил большой корабль, чтобы вернуть слуг и девушек, что уже успели вырасти, включая Сяо Юэр, обратно в дом семьи Янь. В конце концов, Они были простыми людьми. Пик их молодости продлится не более десятилетия, и им не стоило растрачивать свои жизни впустую. Лишь немногие из них, такие как сюицин и Джиши, решили остаться сопровождать их в предстоящем долгом путешествии. Большая толпа из кланов Уяу значительно поредела, поэтому все они решили перебраться в один двор и в действительности посвятили себя мирному самосовершенствованию. Смены четырех времен года на острове Цинлун не существовало, так что было легко забыть, сколько времени прошло. Люди здесь часто утрачивали себя, стоило им только ослабить бдительность. В подобном месте легко терялся счет тому, сколько весен и осеней прошло за его пределами. За эти пять лет Ян Джин Мин и Чэнь Тянь наконец расшифровали все пять стелей владения деревянным мечом Фуяо, проведя множество дискуссий и обсуждений. Они передали руководство Ли Юню, который затем передал его Хан Юаню. То ли потому, что учение было лучшим способом учиться, то ли потому, что менталитет Ян Джин Мина изменился, он, наконец, успокоился и стал более зрелым. То, на что он потратил 8 лет, чтобы обучиться менее чем трем стилям, он, наконец, полностью освоил на острове Цен Лун. Даже Лужа выросла из ребенка, что только что учился говорить, в юную девушку. Вероятно, потому, что еще до того, как она вылупилась из яйца, ей пришлось столкнуться с большим несчастьем, эта маленькая девочка была очень хладнокровной, хотя точно было неясно, в кого она пошла. Как только она научилась говорить, Лужа больше никогда не плакала. Независимо от того, с какой проблемой она сталкивалась, Она просто спокойно излагала ситуацию одному из своих шесюнов и использовала свою технику бесконечной болтовни. Это был проверенный временем метод, не раз доказавший свою эффективность. До тех пор, пока она могла достаточно раздражать кого-то из своих шесюнов, ее желания всегда исполнялись. Из-за этого юноши много раз втихаря обсуждали таинственную родословную королевы монстров. Они верили, что она вполне могла являться воплощением Майны. Иначе как еще она могла произвести на свет такое болтливое яйцо? С безжизненной на вид увядшей травой Чентянь вернулся во двор. Стоило ему подойти ко входу, как его лицо против воли исказилось. Ранее, когда он был в лесу, один из людей Джанда Сенни ударил его по спине дубинкой, побеждающей демонов. Тогда он не успел увернуться — Теперь на его коже, скорее всего, красовалась метка сороконожки, причинявшая ему сильную боль при малейшем движении. чинь хотел было обернуться, чтобы посмотреть, но стоило ему слегка пошевелить шеей, как он почувствовал, что его спина вот-вот расколется надвое. Ему оставалось лишь поблагодарить судьбу за то, что в этот день он был одет в темную одежду и мог спрятать эти следы. С некоторым трудом придя в себя, Чинтьянь наконец вошел. Он все еще казался немного напряженным. Маленькая лужа стояла во дворе с несчастным лицом. Кто-то нарисовал у ее ног круг из заклинаний, превратив землю в клетку, призванную удерживать ее на месте. Тонкая и тесно связанная резьба, требовавшая минимального количества штрихов, скорее всего являлась работой Дашисюна. Из методов обучения их Шимэй можно было сделать вывод о том, что глава клана был строг с другими, но снисходителен к себе. На шее у лужи висел свиток. Это были те же самые писания о спокойствии и безмятежности, что заставляли ее братьев желать смерти много лет назад. Эта штука была для них поистине пагубной вещью, чье влияние уходило корнями в далекое прошлое. Говорили что у Ханьюани при одном лишь взгляде на нее начинала болеть голова. «Третий — Третий шисюн! Лужа выглядела так, словно увидела своего спасителя в лице чинь Она поспешила окликнуть его. «Третий сён, — Третий шисюн, помоги! чинь бросил на нее быстрый взгляд и подошел ближе. — Ли-Юнь в комнате? С сердцем полным надежд Лужа поспешно кивнула головой. — Да, да, второй шисюн — это... Из дома неподалеку послышался голос Ли Юня. — Почему ты вернулся так поздно? Что ты там делал? чинь не сдал в ответ неопределенный звук. Не заботясь о Луже, он повернулся на слова брата. Лужа вскрикнула. — Ах, третий шейсен, не уходи и выпусти меня. Мне нужно в уборную. Я сейчас обмочу штаны. Она использовала этот трюк так много раз, что никто из ее братьев... Больше не попадался на него. чинь покачал головой. Вдалеке распахнулось окно. Лью-Юнь высунул голову и безжалостно ответил девочке. «Сделай это! Только не забудь прибрать за собой!» Лужа была в шаге от того, чтобы разреветься. «Нет! Второй шисюн, третий шисюн! Я еще так молода! Я не хочу заучивать эти трудные писания! Ты не можешь так обращаться со мной!» Наш учитель на небесах будет убит горем. Чинтянь не мог пошевелить головой, поэтому ему пришлось развернуться полностью. Он улыбнулся ей и ласково проговорил. Он не будет плакать, маленькая Шимей. Учитель обращался с нами точно так же. Надежды лужи были разрушены. Проигнорировав ее завывание, Чинтянь прошел прямо в комнату Лиюня и закрыл за собой дверь, чтобы не слышать шума. Когда он обернулся, то сразу же сменил позицию и заговорил в пользу Шимэй. «Ей всего шесть лет. Почему ты так жесток с ней? Эти заклинания – дело рук императрицы, не так ли? В прошлом наш учитель никогда не запирал его в зале проповедей». Комната Лиюня была полностью заполнена клочками бумаги и перепутанными книгами, духовными травами и амулетами, разбросанными повсюду. Услышав эти слова, юнь высунул голову из кучи мусора и сказал. «У нашего клана нет верного метода самосовершенствования, но мы научились поглощать цы примерно в то же время, что и другие заклинатели. Подумай об этом. В прошлом наш Дэши Сюн только и делал, что игрался, но уже через 3-4 года он начал с успехом прогрессировать. Как ты думаешь, почему так?» Чэнь Тянь задумчиво произнес. «Но ведь дело не в писаниях. Не говори так. Ли Юнь с какого-то угла схему меридианов. На ней были круги и точки, оставленные повсюду заметки, от которых у Чин Тянь начала пульсировать голова. Несколько дней назад я обнаружил, что в писаниях о спокойствии и безмятежности может быть сокрыта какая-то тайна. Только тогда Чин Тянь понял, что все эти годы он был так непочтителен к священным писаниям о спокойствии и безмятежности, скрывающим какие-то тайны. Он тут же спросил. «Какая тайна?» «Я пока этого не знаю», — беспечно отозвался Ли Юнь. «Это то, что хранилось в нашем клане тысячелетиями. Разве я могу так быстро найти ответ? Я заставил Лужу читать их ради эксперимента». промолчал. Когда он выглянул в окно, то увидел Лужу, ради эксперимента, сидевшую в кольце заклинаний, с опущенной головой и поджатыми губами. В руках она вертела священные писания Ее фигура была настолько жалкой, насколько это вообще было возможно. Чентянь вздохнул. «Ладно, это не впервые, когда ты используешь нас, чтобы что-нибудь попробовать. Она ничего не потеряет, просто читая все это. Но как насчет ее демонической ауры?» Льюнь с досадой почесал затылок. «Я как раз собирался сказать тебе об этом». Она становится все больше и больше. Эти заклинания, возможно, не смогут долго сдерживать ее. Так как мы собираемся приготовить снадобье, мне все еще нужна увядшая трава. Я искал ее весь прошлый год, но так и не смог найти. Если с этим действительно ничего нельзя поделать, мне придется придумать способ продолжить поиски за пределами острова». Услышав это, Чентянь улыбнулся ему. «Что?» — смутился Льюн чэнь сунул руку за пазуху, вытащил небольшой бумажный пакет и положил его на стол. Кончик сухой травы выглядывал из обертки. Когда взгляд Льюни упал на сверток, он невероятно удивился. Он схватил растение в руки, и его голос дрогнул от переизбытка эмоций. «Где ты это взял?» «Это основной ингредиент для снадобья поглощения энергии. Если что-то подобное есть на острове, Люди должны были обнаружить его, как только оно впервые проросло. Подожди-ка. — я его нашел, — отмахнулся Чентянь. — Хватит спрашивать. Все хорошо, пока ты можешь его использовать. Я пойду. Закончив говорить, он повернулся, собираясь уйти. Но Ли Юнь вдруг схватил его за плечо. Чентянь немедленно подавил стон. Боль от легкого прикосновения едва не заставила его упасть. Ли Юнь был практически вне себя. «Подожди! Что случилось?» В последние годы, по мере того, как Чинтянь рос, его плохая привычка в этом отношении также становилась все более и более очевидной. Если он что-то и пронюхал, то не стал бы обсуждать это с другими, и в ближайшие дни сам бы обо всем позаботился, так что раны на его теле стали почти постоянным явлением. Он лишь тайком приходил за лекарствами и ничего не говорил, даже когда его спрашивали. Только потому, что он часто полагался на Хань Юаня, способного выведать у кого-либо какую-либо конкретную информацию, Янь Джин и другие могли понять, что он делает, его причины и кому он перешел дорогу. «Ничего, ой!» Чэнь Тянь подавил боль и слегка пошевелил плечом, чтобы Ли Юнь мог это увидеть. «Возможно, я встал сегодня не с той стороны кровати. К тому же по мне немного постучали дубинкой. Не говори, императрицы Я не хочу, чтобы он ворчал. Говорят, что днем нельзя ругать людей, а вечером призраков. Прежде чем чинь закончил фразу, занавеска на двери во внутренний покой слегка шелохнулась. Грациозно, держа в руках книгу, вошел Ян Джинмин. Ян Джинмин посмотрел на него с фальшивой улыбкой и спросил. — О ком ты говорил? — Хм... Да Шисюн. — К счастью... Ян Дженмин, казалось, не был заинтересован в продолжении этого вопроса. Он переложил старую книгу в другую руку и повернулся к Ли Юню. То, о чем ты упомянул ранее, я действительно планировал вернуться на гору Фуяо в ближайшем будущем. Недавно я кое-что понял, поэтому решил поискать подтверждение в наших древних записях. Даже при том, что в нашей библиотеке царил беспорядок и вещи никто никогда не сортировал, мы могли бы найти там некоторые сведения унаследованные нашим кланом. Кроме того, он слегка нахмурился. В прошлом году я увидел, что Сяо Юиэр и другие успели подрасти, поэтому я отослал девочек обратно. В то же время я попросил их доставить письмо домой, но ответа до сих пор не последовало. Остров Цинлун не запрещает отправлять и получать письма. За все это время от них не было ни малейшей весточки. Может быть, что-то случилось в дороге. Я хочу вернуться туда и все проверить. «Но тебе, вероятно, не позволят так свободно покинуть остров после того, как ты вошел в лекционный зал», – тихо пробормотала Ли Юнь. «Как насчет того, чтобы сюицин или Джиши отправились вместо тебя? Я слышал, что Сюэ Цин чувство энергии некоторое время назад. Неужели он не сможет войти в библиотеку?» «Не каждый, кто способен ощущать Ци, может войти в библиотеку». Тогда медную монетку и меня вел учитель. Ян Джин Мин покачал головой. Забудь об этом. Мы не спешим разобраться с методом самосовершенствования нашего клана прямо сейчас. В будущем, когда мы вернемся, у нас будет много времени на это. Я позволю Сюэ Цину отправить письмо домой и съездить к горе Фуяу, чтобы проверить, как обстоят дела. Пока они обсуждали это, Чэн Чянь собирался было сбежать без их ведома, Но не успел он дойти до выхода, как в комнату ворвался Хан Юань и чуть не приложил его дверью по носу. «Ой, Е, Сяо Цань, что ты здесь делаешь?» Очень открыто объявил он о местонахождении Чин Тяня, после чего последовало еще одно громкое восклицание. «Да, Ши Сюн, у меня есть две замечательные новости!» Ян Чин Мин бросил на Чин Тяня резкий взгляд, отступил на шаг, нахмурился и слегка поднял руки. «Говори медленнее, ты меня слюной забрызгаешь!» Хань Юань коротко и беззаботно рассмеялся, сообщив. «Уголька Джана кто-то избил! Его лицо распухло, как маньтоу, даже шеи больше не видно!» Взгляды Янь Джимина и юня непроизвольно обратились к Чин Тяню. Чин Тянь только сухо кашлянул и сделал вид, что смотрит на пейзаж за окном. «Кроме того, — продолжал Хань Юань, — в порт прибыл большой корабль, Я навел справки. Кажется, тот симпатичный мужчина по фамилии Джоу вернулся. Джоу Ханьжэн в конце концов Чинтянь отказался от своих планов уйти. Он прислонился к двери и молча стоял в стороне, бессознательно положив ладонь на свой деревянный меч. В прошлом он вернулся к открытию лекционного зала, и я предполагаю, что на этот раз на острове тоже должно произойти что-то важное, уверенно сказал Ханюань. Каждый раз, когда он сообщал о чем-нибудь, он всегда мнил себя рассказчиком. Трое его шесюнов не желали потакать ему, поэтому Хань Юань мог только насмешливо улыбнуться и сказать «Я слышал, что лекционный зал собирается провести грандиозное соревнование. Победители удостоятся чести войти во внутренние залы, предназначенные для учеников острова Цинлун, чтобы продолжить свои тренировки».